Глава сорок седьмая. Филипп. «Как это было?» — сделанной небрежностью спросил Филипп. Ее звали Мартой. Широкое лицо вдоль подбородка было забрызгано родинками, волосы светлее кожи. Она одна из собравшихся в клубе вроде бы готова была терпеть новичка. Когда затеяли караоке, протянула ему микрофон. Он, впрочем, не взял. Когда зал наполнился, пустила его за свой столик с краю не то чтобы с ней, но и не совсем отдельно. Она выросла на Калиста, здесь и родилась. Работала на каком-то складе, выписывала квитанции. Была примерно годом старше него. Когда это случилось, ей исполнилось шестнадцать. Она прищурилась, склонила голову к плечу. — Налет? Тебе зачем? — Интересно, — пожал плечами Филипп. В зале притушили свет, она могла и не заметить, как он покраснел. — Сколько я здесь, только об этом и слышу. Марта покачала головой, отвела взгляд. Кто-то, проталкиваясь к стойке, навалился на Филиппа сзади. Тот собирался извиниться, подыскивал слова, когда Марта заговорила. Был Айна день, да. Проснулась утром, как всегда, собралась в школу. Мама приготовила на завтрак хаш и кофе. Просто обычный день, как другие. Болтала с кем-то в зале. И тут тряхнуло. Всего раз. Не сильно, но все почувствовали. Стали спрашивать друг друга все почувствовали. Потом вошел учитель, весь в репетамине, велел идти в укрытие. Что-то стряслось на марсианских верфях. Думали, реактор рванул. И то было плохо. Только мы вошли, оно опять. И хуже. Много хуже. «Но били только по марсианской верфи», сказал Филипп. Марта пожала плечами. «Камешек-то один. Нельзя пнуть одну половинку меча. В общем, включилась тревога, все плачут». А когда нас выпустили, ее уже не было. Марсианская верфь Деленда и половина наших с ней. Было просто... Не то, иначе. Раньше одно, после другое. Но с тобой ничего не случилось, — заметил Филипп. Марта чуть заметно качнула головой. Мама погибла. Ее убежище треснуло. Филиппу ее слова пришлись прямо под дых. «Извини. Говорили, это было быстро» она даже не поняла да сказал филипп его ручной терминал звонил четвертый раз за час ты точно не хочешь ответить спросила марта твоя девочка крепко тебя добивается нет не надо ответил он и еще у меня тоже нет матери а с твоей что ушла от отца когда я был совсем маленьким папа рассказывал он меня спрятал потому что она сошла с ума я не знаю я ее впервые увидел несколько месяцев назад но теперь ее снова нет «По-твоему, она похожа на сумасшедшую?» «Да», — сказал Филипп. «И... нет. Похоже, она сама решила уйти». «Сурово». Она мне сказала, «У каждого в жизни есть одно право — право уйти». Марта недоверчиво хмыкнула. «Сучье дело сказать такое сыну». Вход в клуб был устроен как шлюз, с наружной и внутренней дверью по концам короткого коридора — чтобы входящие не впускали яркого света снаружи. Яркая полоска и несколько силуэтов означали, что обе двери открылись разом. Филипп подумал, не рассказать ли девчонке побольше. Я думал, что видел, как она покончила с собой, только она, оказывается, не умерла, просто опять ушла. Это было бы правдой, хотя мало походило на правду. О таком можно говорить только с теми, кто там был. Ручной терминал снова звякнул кто то резко толкнул его табурет накренился филиппу пришлось ухватиться за стол чтобы не упасть марта вскочила с криком берман квеса филипп медленно обернулся толкнул его ровесник может годом или двумя старше в темно зеленом спортивном костюме с логотипом погрузочной компании на рукаве подбородок вздернут грудь колесом плечи расправлены все в нем предупреждало о готовности к драке однако филиппа он не ударил Квенамен. «Филипп», — ответил Филипп. Тяжесть пистолета в кармане ощущалась как оклик. Филипп медленно, хладнокровно продвинул ладонь к рукояти. Марта втиснулась между мужчинами, раскинула руки. Заорала, что Берман, этот, со вздёрнутым подбородком, не в своём уме, что он дурак, что она всего-то поговорила с Кою, а Берману ревность крышу снесла, и валил бы он. Берман все вертел головой, пытался через ее плечо разглядеть Филиппа. Филипп ощутил, как вскипевшая была в нем злоба, затихает, словно снятый с огня суп. Достать пистолет, навести, медленно, чтобы Коя успел понять, что его ждет, потом бабах и удар отдачи в кисть. Он Филипп Инарос, он убил миллиарды, он убил мать Марты. «Ничего», — сказал Филипп, вставая. «Недоразумение. Без обид, соса». «Беги, мудак, пинче!» — выкрикнул ему в спину Берман, потом что-то закричала Марта. Берман ответил, но Филипп уже протиснулся в поддельный шлюз и дальше в коридор. Здесь было светло. Запах спиртного и дыма еще несколько секунд держался вокруг него. Потом его унесло ветерком из вентиляции. филип потрясло, колотило. Руки чесались кому-нибудь или чему-нибудь врезать. Он шел, не понимая, куда идет, лишь бы двигаться. Притомить засевшего у него в крови зверя. Он шел по Калисто. Светлые коридоры, шире, чем на большинстве знакомых ему станций и кораблей. Узор сот на выгнутых стенах напомнил ему о футболе. Батареи отопления на потолке излучали тепло ему на макушку, а холод лунного тела подкрадывался из-под ног. Люди шли пешком или проезжали на мотоциклах, на картах. Он гадал, многие ли из них лишились родных при атаке на Калиста он уверил себя что тогда погибли только пыльники солдаты которым было поручено не давать поясу поднять голову над водой пока он не захлебнется в его представлении отец вел поиск единству против всех кто норовил лишить их и будущего и прошлого филипп и сейчас так думал сомневался но верил мир в его глазах будто раздвоился однако листа осталась целью его диверсии Важнейшей победой, позволившей разбомбить Землю и освободить пояс. По другой калиста он сейчас шел. Здесь обычные люди потеряли в катастрофе матерей и детей, мужей и друзей. Эти две калиста были разными, не сочетались. Как два корабля с одним названием, но разным устройством и функциями. И отца, у него теперь было два. Один вел бой против внутриков, его Филипп любил, как растения любит свет, а другой перекручивал каждую ошибку, сваливая ее на кого угодно, лишь бы не на себя. Был свободный флот, первая настоящая надежда пояса. И был свободный флот, разваливающийся на части. Меняющий лидеров и командиров чаще, чем сменяют воздушные фильтры. Сосуществовать они не могли, а он не мог отказаться ни от одной версии. Ручной терминал снова пискнул. Филипп выхватил его из кармана. Запрос на связь от Корала и от Пеллы, двенадцатый по счёту. Филипп ответил. "Филиппито", заговорил Корал. "Ты где был, Коя?" Корал находился в рубке, одет в форму. Даже воротничок застегнул, чего обычно и не делал. Всё равно он не выглядел военным, остался самим собой, только переодетым. "Гулял. Гулял", покачал головой Корал. "Возвращайся на корабль сейчас же. Зачем Карел придвинулся к экрану, словно собирался шептать по секрету. «С Медины просочилась запись боя, да? Рельсовые пушки не действуют. Медину охраняет один корабль. Один, и это...» «Рассенант», — закончил Филипп. «Сино?» «Любой корабль, где хоть половина корпуса цела, Марка вызывает. Отобьем Медину, как пожар затопчем мы». «Да», — сказал Филипп. «Получаем свежий сок». «Загружаемся под завязку реакторной массы и уходим. С флотом встретимся по дороге. А твой отец никогда его не видел». Голос из камеры ручного терминала заставил Коралла оглянуться. «Нашел его!» «Квено», — ответил Карал, но не Филиппу. Изображение дернулось, перескакивая на другую камеру. Пустое кресло-амортизатор со смутной тенью вдоль края. Тень удалилась, сфокусировалась, превратилась в отца. Филипп приготовился встретить брань, презрение. Выговор как сопляку. «Будь мужчиной, скажи, я завалил дело». Марко сиял, блестел глазами. «Ты слышал? Карал тебе сказал?» «Про Медину и один корабль?» Почему-то Филиппу не хотелось вслух произносить имя Рассенант. Боялся накликать неудачу. «Пришел наш час, Филиппито! Все сложилось идеально! Мы их жалили, жалили, жалили!» и скрывались в темноте, пока они не взбесились. Высунули головы из укрытия, и тут-то мы обрушимся на них молотом. На них. Он говорил не о Земле, ни о Марсе, ни о правительстве внутренних планет. Сознательно или бессознательно, Филипп был уверен, как ни в чем и никогда не был уверен, для Марко они были Холден и Наоми Нагата. «Тогда хорошо», — проговорил он. «Хорошо?» Отец заухал Филином. «Это он! Шанс, которого мы ждали! Вот как мы их разобьем! Все эти половинчатые звездики из АВП, что рысью бросились, куда оказал Фред Джонсон! Па, Остман, Окер, все они! Все они увязались за Холденом, а мы и его у них отберем, как прикончили Джонсона! Мы им покажем, как изменять!» Филипп разволновался. Мысль о победе, громкой, торжественной, окончательной, опьянила его. Радость отца захватывала, обещала смыть гнев и сомнения. Но остался другой Филипп, маленький и менее эмоциональный. И он с отвращением наблюдал, как вздымается эта волна восторга. Итак, теперь план – заманить Наоми с любовником на Медину и там убить. Больше того, таким план был всегда. Джонсона убили в рамках этого плана. И Цереру бросили тоже в рамках. Обширная консолидированная атака единого флота – Это внутрики попались на блестящий замысел отца выманить их из укрытий. А если и этот план провалится, если что-то сорвется, это тоже окажется задумано с самого начала. У отца появятся новые военачальники, с каждой чисткой лучше прежних. А когда провал уже не удастся выдавать за победу, найдется виноватый. Например, Филипп. «Таких перегрузок мы еще не испытывали, но дело того стоит», — продолжал Марко. «Приз нас ждет тоже небывалый. Главное не терять времени. Снимаемся через час. Всем на борт. Все корабли до единого. Мы расплавим проклятое кольцо выхлопом. Испепелим Холдена». Марко, упиваясь предвкушением, хлопнул в ладоши. Филипп улыбнулся, кивнул. «Как только загрузимся...» Чуть трезвее подытожил Марко. «Уходим. Будь на борту в течение получаса, да?» «Хорошо», — сказал Филипп. Марко экрана заглянул ему в глаза. Его лицо смягчилось. В нем виделось какое-то чувственное удовольствие, почти неотличимое от любви. «Славное будет дело», — сказал отец. «Запомнится навсегда». И как актер после финальной реплики отключил связь. Филипп оторвал взгляд от терминала, как очнулся. Только что он был не здесь и не с теми. И вот он опять на том же месте, в коридоре если повернуть назад, вернется в тот же клуб. Казалось необъяснимо странным, что отцовский славный план битвы и общий коридор Калиста сосуществуют в одной вселенной. Может быть, потому что на самом деле они существовали в разных. До порта было недалеко. Дойти до станции трубы и через пять минут будет там, да и пешком меньше получаса. Филипп сунул терминал в карман и аппаратик звякнул о пистолет. Еле слышное бряканье повторялось при каждом шаге. Переход от жилой части к докам сказывался в тысяче мелких примет. Здесь не было девчонок подростков. На пересечении коридоров чаще попадались люди в спортивных костюмах и с инструментальными портупеями. Иначе пах воздух. Может, фильтры использовались те же самые, но в доках всегда стоял запах сварки, синтетической смазки и холода. В запасе осталось еще 20 минут. Развилка к гражданскому и военному портам составляла большую букву «У». Кто-то додумался отметить слияние коридоров статуей в виде абстрактного минотавра, блестевшего полированным металлом. Прямо над головой диковатого шедевра висел список причалов и стоящих на них кораблей. На военной стороне значилось семь из свободного флота, захваченной вместе со станцией земной транспорт и три пустых места. Филипп пару раз вздохнул, любуясь надписью Пелла, как скульптурой малоприятного человека-быка. На гражданской стороне насчитывалось около дюжины кораблей. Старатели, шахтеры, транспортники. Корабль, доставивший срочную медицинскую помощь. Филипп решил, что если бы не война, кораблей было бы больше. Экран напротив показывал курсы обмена на пять или шесть десятков валют — корпоративных, правительственных, кооперативных, местных. Под этим экраном прошмыгнула мелкая серая крыса. Втиснулась в нору, который Филипп в тени и не разглядел. Звякнул ворочной терминал, он не стал отвечать. Он уже в доке. У самого поворота к гражданскому порту располагалась маленькая комната ожидания с шестью рядами неудобных керамических кресел, лицом друг к другу и ярким оранжевым утилизатором в конце каждого ряда. Старик в жилете из кожзама тупо таращился на Филиппа, видя и не видя его. К одной стене крепились грязноватые киоски. Продажа лапши, общественный терминал, два офиса профсоюзов, агент по трудоустройству и подбору жилья. Филипп разглядывал их так же рассеянно, как до того, списки причалов. Ручной терминал снова зазвонил. Он взял аппарат, не глядя, переключил на безответа и достал пистолет в пустом взгляде старика что-то мелькнуло он проводил глазами филиппа прошагавшего ряд кресел чтобы отправить в утилизатор сперва пистолет а за ним и ручной терминал филипп кивнул старику и тот после долгой паузы ответил кивком киоск агента по трудоустройству был старым край прилавка протерт миллионами усталых локтей на пуль непробиваемом стекле остались маленькие как звезды ямки от киоска слабо пахло мочой Филипп подошел к нему и оперся локтями на прилавок. «Мне нужна работа». Седая женщина бросила на него короткий взгляд. «Что вы умеете?» «Поддержка, жизнеобеспечения, механика, то и другое или либо-либо. Все равно, мне просто нужна работа». Прилавок осветился. На нем возникла виртуальная клавиатура и анкета. У Филиппа упало сердце. «Вставьте идентификационную карту», — попросила женщина. «У меня ее нет». Теперь ее взгляд задержался на нем дольше. «Удостоверение союза». «Не состою в союзе». «Ни карты, ни удостоверения». «Плохо дело, малыш». «У него еще было время. Если бегом, он успеет на Пеллу до ухода. Отец бы его подождал, они погонят к Медине. Отстоят поезд для астеров, и это будет славная победа». Сердце забилось, но Филипп ухватился за край прилавка, сжал, словно боялся, что его оторвут. «Прошу вас, мне нужна работа». «У меня чистая контора, малыш». «Пожалуйста». Она не поднимала глаз, не шевелилась. Правый уголок рта у неё дёргался, словно жил своей жизнью. Прилавок моргнул, на нём появился бланк покороче. Прином, ном, ном де фамилия, резиденс, возраст, коордонес». Имя, фамилия, место жительства, возраст, адрес для связи. «Посмотрю, что можно сделать», — сказала женщина, не глядя на него. Филипп ткнул пальцем в кардонес. «У меня нет ручного терминала». «Можете зайти завтра», — сказала она так, будто это было самым обычным делом. «Прином». «Филипп». «Ном де фамилия». «Ты здоров, малыш?» Она смотрела пристально. Филипп кивнул. «Ном де фамилия». Нагата